Что это значит? спросил я приглушённо, вынув из нактоуза зажжённую лампу и подняв её к его лицу. Скверное дело. У него были правильные черты лица, красивый рот, светлые глаза под тяжеловатыми тёмными бровями, гладкий четырёхугольный лоб, никакой растительности на щеках, тёмные усики,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 следовало бы сказать, я был помощником. Так. Что-нибудь не ладно? Да. Очень не ладно. Я убил человека. Что вы хотите сказать? Только что? Нет. Во время плавания несколько недель назад на 39-й южный. Если я говорю человека в припадке бешенства, перебил его я. Затенённая тёмная голова, похожая на мою, едва заметно кивнула над моей призрачно серой пижамой. Казалось, я стою в ночи перед своим собственным отражением в глубине мрачного необъятного зеркала. "Недурное признание для Конвейского питомца", прошептал мой двойник. "Вы учились в Конве?" "Да", сказал он, как будто встревоженный. Потом медленно прибавил: "Быть может,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 священник в Норфолке. Вы представляете себе меня перед судом присяжных по такому обвинению? Я лично не вижу никакой необходимости. Бывают такие парни, которые ангела доведут до да... Он был одной из тех тварей, которые напичканы всякой дрянью. Таким негодяем незачем жить. Он не исполнял своего долга и мешал другим. Да что говорить?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 Они нашли нас прижатыми за бимсы. Ясно, что дело было не шутошное. Я всё ещё держал его за горло, когда они нас подобрали. Лицо у него почернело. Этого они не вынесли. Кажется, они потащили нас, сплетенных вместе, на корму, потом с криком убийства, как помешанные, ворвались в кают-компанию. Особо тем временем неслось навстречу смерти, и каждая минута могла стать последней.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 толстая куртка, фуражки, клейончатое пальто. В конце этой части каюты была дверь, ведущая в мою ванную. В неё можно было войти также и прямо из кают-компании, но этой дверью никогда не пользовались. Таинственный пришельлец успел обнаружить преимущество этой своеобразной формы. Каюта была ярко освещена большой лампой, висевшей на медных кольцах над моим письменным столом. Но его я нигде не видел, пока он не показался из завешелки в дальнем конце. Я слышал, как рядом кто-то двигается, и ты скорее зашёл сюда, прошептал он. Я отвечал так же тихо: вряд ли кто войдёт сюда, не постучав и не получив разрешения. Он кивнул головой. Лицо у него было худое, и загар сошёл с него, словно он перенёс тяжёлую болезнь. И неудивительно,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 Старик пришёл. Войдя в мою каюту, он остановился у двери и смотрел на меня так, словно уже видел верёвку вокруг моей шеи. Я в упор сказал ему, чтобы не запирали дверь моей каюты в ту ночь, когда судно войдёт в Зонский пролив. Берег Явы должен был находиться тогда на расстоянии 2-3 миль от мыса Аньер. Больше мне ничего не было нужно. Однажды